Глава 45. В отличие от Каменисто-Плато, где Лин в последний раз застал серьёзное сражение со множеством участников, эта схватка проходила посреди заболоченной равнины, совсем рядом со стеной гнетущих серых деревьев, чья увядающая листва цветом напоминала не самые приятные человеку массы. При этом местность отлично просматривалась с трёх сторон, из-за чего информацией владел не один лишь отряд Китэжа. Авалонце, схватившейся с странными, явно чем-то поражёнными демоническими зверями, тоже видели всё и всех, всем своим видом показывая, что им нужна помощь. Насидающие на них твари самых разных видов были покрыты слоем как будто затвердевшего и растрескавшегося серо-золотого песка, очень похожего на ту корку, что покрывала единственного охмурюка, убитого Элином. Неожиданности пока не предвидится. Змейка стремительно анализировала поступающие со шлема сведения, передавая носителю лишь метки обнаруженных объектов. И на данный момент никого, кроме трех с половиной десятков демонов до одиннадцати анимусов Авалона, в округе не наблюдалось. «Продолжай наблюдать», — бросил мысли на перерожденный, после чего окружил боевое зелье плотным слоем своей анимы, ничем не контролируемый и оттого отчетливо ощущаемый с огромного расстояния. Бросок? Его ускоренной техникой снаряд по дуге умчался навстречу с выбившимся из стой дионисийским зверем. Минула секунда, и взрыв оставил от врага лишь груду разлетевшихся обшмётков костей и плоти. "Они не чувствуют аниму", поспешил поделиться своим наблюдением Амелин, поравнявшись с Паресом. Все, кроме него и Грестена, умчались вперёд, и повторяя их манёвр, у заметил Шон и ладное Анимуса не было никакого желания, как и тот хмурюк, разбившийся о мой барьер. Во всем мире было не так много способов отрезать живое существо от укафанемы, и с чем-то покрывающим тело Эллен не встречался ни в той, ни в этой жизни. Было бы у него чуть больше времени, и экс-абсолют смог бы гораздо точнее определить природу этого вещества. Но сейчас, в разгар странной, в одни ворота схватки, этих минут ему никто дать не мог. Единственное, что оставалось, предупредить тех, кого можно, сделав это таким образом, — чтобы у потенциального противника, будь то зверь или человек, не было причин форсировать события. Коротким взмахом перерожденный расплавил неосмотрительно приблизившегося к нему волка, пораженного странным недугом, после чего в два шага приблизился к трупу, отколов небольшое количество не совсем песка. На коже и даже одежде Эллина в один миг вспыхнули напитанные аниме-руны, а в следующую секунду, не рассчитанная на такое использование ткань, начала рассыпаться, лишив парня рукавов. Впрочем, Эллен достиг цели и сберег целостность рук, а на остальное ему было решительным образом наплевать. Кто будет обращать внимание на одежду, когда всюду, куда ни кинь щуп восприятия, обнаруживался этот песок, впитывающий аниму и подцепи, передающий ее куда-то еще? Этот материал был вездесущ, из-за чего определить ведущая к хозяину сети направления было практически невозможно. все опять упиралось во время, которого у Эллина не было совершенно. Оно повсюду. Порез дошел до этой мысли немногим позже новичка, сразу же бросив взгляд в сторону сражающихся анимусов. Эллин успел лишь заметить, как перед лицом целителя формируется знакомая техника, направляющая и усиливающая голос. «Флам, семь, три, один». Один лишь миг, и от анимуса плотинового ранга вперед прокатился вал пламени, избежать которого парочке аволонцев удалось лишь чудом. Расшифровавший послание лидер отряда более не жалел сил, одним махом расправившись с третью демонических зверей. Тем подхватил и Толин, примеривший на себя обличье самой смерти. Он двигался меж врагов с огромной скоростью, принимаясь за следующего еще до того, как предыдущий начинал рассыпаться на части. При этом оба высокоранговых анимуса вышли на пик своего слияния, что определенно... не могло не привлечь чужое внимание. В защиту бросил Парес, обращаясь к Элино и к стене. Правда, массив рунных кругов под ногами главы клана Ноер он обнаружил лишь после того, как обернулся. Элин не прибегал к запретным искусствам, ограничившись лишь тем, что могло ему дать навыки и опыт мастера рун высшего ранга. За эти секунды он, не имея возможности создать подобающе сильную и сложную технику, ограничился тремя простейшими кругами. Первый испускал волну анимы, обширную и не слишком мощную. Второй ограничивал направление, не позволяя энергии уйти в небо. Третий же завершал картину, в определённый момент останавливая волну и направляя всё, что осталось, вниз, под землю. Со стороны это действо выглядело в высшей мере бессмысленным, но Элен полагал, что любое существо, выкачивающее аниму из этой песчаной сети, должно полагаться или на некий автономный ритуал, И лично всё контролировать, пропуская через себя огромные объёмы энергии и информации. В первом случае область радиусом в полкилометра просто выпадет из восприятия неизвестного, и ему придётся целенаправленно восстанавливать сеть. Во втором же эффект будет даже лучше. Неважно, демон ли их, человек ли, но свой откат он получит. И если по ту сторону техники стоит не существо ранга абсолюта, то оба отряда спокойно успеют отступить. Три круга вспыхнули поочередно, и направленная волна влилась в землю, на мгновение ослепив всех тех, кто без защиты смотрел на замерзшего в центре анимуса. А следом те немногочисленные демонические звери, что пережили бойню, свалились на землю, одновременно как будто сбросив покрывавший их песок. И, судя по удивленным взглядам и действиям людей, демоны были живы, но спали. «Что бы это ни было, но спасибо тебе, мастер!» Один из авалоновцев, оказавшийся довольно близко к Элино и Паресу, поклонился практически в пол, не взирая на преклонный возраст и полученные раны. "Чем бы вы ни были, но Авалонг не останется в долгу. Будем медлить, останемся в земле", резко ответил Парес, каким-то неуловимым, стремительным движением оказавшись совсем рядом с раненым мужчиной. При этом в руке целителя уже сверкал соответствующий амулет, который нельзя было спутать с чем-либо ещё. серебряный, отполированный до блеска и испускающий золотой свет знак принадлежности к целителям-ветеранам сам собой притягивал взгляд. «Я осмотрю ваши раны, но времени у нас мало». «Я цел, Григо!» — Авалонис обернулся. И его взгляд остановился на недвижимом теле довольно молодого парня, распластавшегося рядом с парой убитых демонических зверей. «Проклятие!» Несмотря на эти слова, Порес все равно занялся его ранами, проигнорировав все возражения и И рявкнув так, что демонические звери, случись им оказаться неподалёку, наверняка в ужасе разбежались бы. Эленж, убедившись в относительной безопасности и бездействии неизвестного врага, подошёл к одному из ранее спящих, а теперь мёртвых демонов, решив поближе взглянуть на этот песок, сейчас ничем не отличавшийся от обычной земли. Обычный песок? Мысль, позволившая себе слегка отвлечься змейке, внесла в стройные потоки сознания перерожденного крупицу-сумятицы. Эллин споткнулся, разумеется, в мыслях, на ровном месте, нервно вздохнул и высыпал полную горсть песка на землю. «Самое, что ни на есть. Моя анима разорвала связь, и все то, что было в нем, сейчас витает в воздухе». Форес перешел ко второму раненому, последнему из тех, кому была необходима помощь. Толин и Флам в это же время о чем-то разговаривали с валонцами, Но Элен не обращал на это особого внимания, так запоминал, учитывая вероятность услышать что-то важное. Но сотрудничать с выходцами из самого отвратительного великого города и уж тем более рисковать ради них жизнью, он не собирался совершенно. Но это не похоже на работу демонического зверя. Хаос агарских хие выкормышей не позволили нам помешать ритуалу, и едва нас всех не перебили. Упоённо вещал заместитель лидера отряда авалоновцев их лидер пал в бою, активно жестикулируя. вся эта миграция началась только потому, что они успешно пробудили молодую душу камня. её шаги слышны и здесь. выхватив из разговора самое важное, элин ушёл в свои мысли. источник волны демонический зверь элементального типа, и действительно, один из душ. камень был самым неповоротливым и медлительным из всех четырёх стихий, но при этом занимал второе место по силе. если, конечно, этих монстров вообще можно классифицировать таким образом. Медлительная и тупая, но при этом смертельно опасная, такой была душа камня. И единственным плюсом в этой ситуации было то, что Аволонцы считали её молодой. Следовательно, ранг абсолюта у неё только для галочки, и реальной опасности для манёвренной цели она не представляет. Но участие в этом действии Анимусов Агардхи плавившихся своими ритуалами и умудрившихся вытащить душу из спячки, спрашивается, зачем, какую цель они преследовали? В то, что кто-то мог смеха ради провести ритуал такой мощи, или не верил ни на грош. Провоцировать миграцию им тоже смысла не было, так как никогда нельзя предсказать, куда направится демон такой мощи. Ему что город, что горы, что река всё одно, пока на пути не встанет армия анимусов или какой-нибудь океан Он и не подумает повернуть. У всего должен быть смысл. Это закон, нарушить который не могут даже безумцы. Ведь в твоих глазах все безумства тоже имеют смысл, от чего-то отталкиваются. А в Авагардхе безумцев быть не должно. Я разорвал связь противника с этим песком, но он может восстановить её в любой момент. С момента активации кругов прошло немногим больше 5 минут, что при таких обстоятельствах очень и очень мало. Настоятельно рекомендую поторопиться. Флам бросил на Элину косой взгляд, но промолчал, не став указывать на явное несоблюдение субординации. Вклад новичка в схватку было сложно недооценить, и все это понимали. Разве что Авалоんですよね, судя по всему, приняли Элину за очень молодо выглядевшего ветерана. На то указывали и нескрываемый золотой ранг, и продемонстрированное умение держать позицию, и стремительные отработанные ритуалы. исполнить, который мог далеко не каждый анимус. Дальше двигаемся одной группой. Колонна Авалона впереди, мы позади. При необходимости вырываемся вперёд и помогаем с зачисткой. Лидер поймал взгляд Перерождённого, медленно опустив веки. Он не стал афишировать наличие в группе сенсора, понадеявшись на то, что Эйлен сам поймёт, что к чему. Цель та же выйти из-под удара и покинуть болото с минимальными потерями. Перерождённый повёл плечами, Ли секунд расслабился, после чего вновь взял под контроль и своё тело, и токи анимы в нём. Угроза, витающая в воздухе, никуда не пропала, и поэтому Элен был готов в любой момент отразить нападение. Правда, порез вместе с крестьяном расточительство, а практически все боевые артефакты, которые глава клана Ноер носил на себе, находились во взведённом состоянии, нищадно потребляя аниму, не одобряли, о чём целитель не преминул сказать. Это лишь не Элен. Может, всё и выглядит так плохо, но прямо сейчас нам ничего не угрожает. Косвенным подтверждением его уверенности служило то, что никакого лезвия порез в руках не крутил, как он обычно делал при малейшей опасности. А волонцев трое своих золотых, да и остальные ветераны, не раз бывавшие за стенами. С чего бы выркнул грестен вперевзгляд прищуренных глаз в спины бегущим впереди анимусам. По ним видно, сынок, Хмылка Пареса оказалась столь же пугающей, сколь и естественной. Одежда, снаряжение, палатки, побродишь в пустошах с моё, сам поймёшь. Это не имеет договорить Грестен не успел. Элен взмахнул рукой и практически впечатал его лицом в землю, сразу же нырнув следом и пропустив над собой вырвавшейся из-под земли хлыст. Паресу помощи нужна была изначально, так как он, глядя на бегущего по левую руку от него Грестена, Заметил опасность даже раньше перерожденного и уже сместился за хлипкого вида деревца. Само по себе нападение стало для всех полной неожиданностью, потому что нападающих просто не было. Ни в сотне, ни в двух сотнях метрах не было ни единого живого существа, кроме самих анимусов. Но песок, та самая дрянь, пропитанная анимой, то и дело вырывался из-под земли, стремясь ранить или убить бросившихся в рассыпную людей. При этом Флама и там пламя и то ли на хлыстое снаряды попросту игнорировали, из-за чего те отчаянно пытались защитить остальных. Общий барьер. Шульц всю взметнувшаяся прямо в ногах ханимуса воронка песка закружилась и в сторону отлетела отсечённая голова ветерана серебряного ранга. Сразу после этого люди, ставшие свидетелями бесславной смерти товарища, взялись за перестройку барьеров, но успели не вся Аволонцы понесли потерю, лишившись и еще двоих бойцов. В относительной безопасности были лишь анимусы золотого ранга и выше, которых нападавший банально не трогал. Кроме, конечно же, Элина, вот уже полтора десятка секунд активно отбивающегося от песка, пытающегося его прикончить самыми разными способами. Перерожденный буквально ощущал под своими ногами огромное скопление анимы, безостановочно за ним следующее. Очевидно, противник обладал разумом, Так как тупой монстр не мог организовать ловушку в неочищенной от иска зоны, как не мог и определить, кто именно способен оперативно решить его возможность атаковать. Управление демоническими зверями, атаки заражённым анимим песком, сенсорика высшего уровня, а иначе конкретное или на обнаружить было невозможно, запасы сил, позволяющие столь свободно сражаться с полноценной армией анимиусов. Всё это не было доступно ни Платине, ни слабому алмазу. А с сильным анимусом или разумным демоном алмазного ранга справиться даже двум объединенным отрядом было не под силу. Оттолкнувшись от земли и подсобив себе соответствующей техникой, анимус взмыл в воздух, тут же расположив под собой три слоя кинетических барьеров. Глухой удар, разнесшийся по округе, сменился безостановочным стрекотом. То тысячи, десятки тысяч песчинок вгрызались в адаптивную защиту что стягивало аниму к тому месту, где давление было наиболее велико. Но законы гравитации были едины для всех. Так что перерождённый буквально спустя пару секунд упал на собственные барьеры, оттолкнувшись от них и в тот же мгновение новым барьером заблокировав очередной поток песка, который мне известный попытался ударить из-под тишка. Вибрации в воздухе практически не ощущались, из-за чего прозревший Элен решил как можно скорее вернуться на бренную землю. Сейчас его козером назвать можно было лишь шлем, ведь применять к нему на виду у такого количества людей было сродни подписанию себе смертного приговора. Едва сапоги коснулись податливой грязи, как почва вокруг взорвалась сразу в четырёх местах, выпустив не просто хвосты, а многочисленные тонкие нити, каждая из которых потеряла в голой мощи, но приобрела в скорости Для Элины, привыкшей ощущать атаки за секунду до, это стало неожиданностью. Но подоспевший на помощь Флам избавил перерождённого от нерадужной перспективы закончить бой в бесконечности другой. Яростные потоки белоснежного огня не только остановили нити, но и разрушили случайно попавшие под удар круги, отвечающие за формирование потоков песка. Последние сомнения развеялись словно дым. От ряда противостоял человек человек, способный управлять демоническими зверями.